Глава 44. Орлеет. Морозный воздух холодит легкий, приносит сладкий запах надвигающегося дождя. Не того, что хлещет струями по волнам, а того, что напитывает почву много-много дней и всегда оставляет меня опустошенной. Приблизившись к черте безопасности, я удобно устраиваюсь под большим древним деревом, прислоняюсь к широкому стволу под усыпанными орехами и ветвями, и перебираю опавшие желуди, ожидая, пока шей наберётся храбрости выползти из глубокой тени от большого замшелого валуна. Иногда его приходится уговаривать, особенно в это время суток, но я терпеливо жду, занимая руки желудями, Снимаю с них шапочку и счищаю жёсткую оболочку, добираясь до светло кремовой сердцевины. Измельчённое семя дуба — один из 34 ингредиентов, необходимых для изготовления экзотрела — а также основа для моего клея. Идеальный предлог. Я успеваю начистить приличную кучку, прежде чем шея сдвигается с места, словно покрытый сажей лист, что трепещет на шлавливом ветру. Сегодня шей нервный, сам не свой. Он резко перескакивает между тенями. Тонкие волоски у меня на загривке поднимаются дыбом. В лесу царит мертвая тишина. Даже птицы растеряли все желание петь. Беззвучную пустоту нарушает лишь мое неровное дыхание. Что-то не так. Шей перемещается в ту же тень, где сижу я, и мое сердце пропускает удар, когда он зависает, наблюдая за мной, склонив голову набок Он словно прощупывает меня. Никакого напора, просто ощущение прикосновения прохладных, бесплотных пальцев к щекам. Шей, ты в порядке? Касание его сущности такое... личное. Словно он осматривает меня с особой тщательностью, но не руками, чтобы не высосать из моего тела все жидкости. Ощущение уходит со щеки, спускается на левое плечо, ползет вниз по руке. Внутри меня образуется каменная тяжесть, когда призрачное прикосновение останавливается на запястье, где под манжетой рубашки прячется купла. Шея издает тихий щелкающий звук, от которого у меня цепенеет спина, и ощущение исчезает. Я вижу, как трепещут его дымчатые ленты, в гипнотическом и близко неспокойном танце. Шей знает, что я его покидаю. Осознание бьёт, как ботинком в грудь. Я встаю на колени и подаюсь ближе. Шей. Тени, скрывающие его, отступают, обнажают крахмальное лицо и маленькие глазки-бусинки. Я медлю. Их взгляд пронзает меня, царапает, впивается. Молочно-белые губы шеи раздвигаются, обнажая пасть — И он снова издает щелкающий звук, отдающийся во мне легкими вспышками, от которых рассыпаются позвонки. Он злится. Вина ледяной глыбой давит на живот, грозится расстроить все мои благие намерения. «Прости», — шепчу я, но он издает резкое шипение, взрезая мне сердце. «Шей, ты не понимаешь, я должна у...» Он вжимается в черту, заставляя меня отскочить, шлепнуться на задницу. «Нет». Слово вырывается у него так, словно его вытолкнуло горло, которое вовсе не предназначено для речи. Молча разинув рот и распахнув глаза так широко, как они в жизни не распахивались, я смотрю на своего друга, и в горле встаёт ком. Тёмный взгляд смягчается, раздаётся высокий писк, и шея отступает, съёживается, переставая нависать. Его лицо вновь исчезает за дымчатой вуалью, и я чувствую привкус стыда в воздухе между нами. «Шей, все хорошо!» — успокаиваю я его, медленно поднимая с земли. «Я все понимаю!» — он взвизгивает и бросается прочь сквозь деревья. Резко обернувшись, вижу Бейза. Он мчится сюда, и в его глазах такая буря, что я впадаю в панику, швыряю мышь в сторону, куда удрал Шей, запихиваю желуди в банку и сметаю ошметки скорлупы под листья. А потом забрасываю сумку на плечо и выхожу из-под ветвей, глядя под ноги и бормоча под нос длинную череду ругательств. Нам не разминуться, но, может, Бейс внемлет языку моего тела и позволит просто пройти мимо, не втягивая в разговор, которого я не хочу. Нам надо поговорить, Орлейд. Да пошёл этот день. Не имею ни малейшего желания, буркою я, устремляясь к замку. Я вытащил тупня и дупня из твоего перепутья. Мои ноги сами собой замирают, как и сердце. Обернувшись, стискиваю кулаки и впиваюсь в Бейса полным яда взглядом. «И что?» Глаза Бейза удивлённо расширяются, на щеках ходят желваки, и я не могу не заметить, как ужасно он выглядит. Усталый, всклокоченный, словно у него снаружи то, что у меня внутри. Рубашка помята, волосы растрёпаны, на штанах пятна. «Ты в отчаянии!» «Я в порядке!» Бейз скрещивает руки на груди и сверлит меня пристальным взглядом, пробирающим до костей. «Ты, знаешь ли, никогда не умела врать!» «В отличие от тебя!» Мои слова — стрелы, и они бьют прямо в цель. Бейс вскидывает взгляд к небу, смотрит на неспокойные облака и тяжело вздыхает. Я чувствую, что Шейн наблюдает за нами из полоски тени между двумя корявыми деревьями. Говард оставил в башне подарок. Цедит Бейс, настороженно глядя на меня. Кайнан велел пошить по твоему размеру. «Ну, я хмурюсь. И что это?» «Платье». Бейс приподнимает бровь, сшитая из шёлка паутинки, окрашенного в синий цвет бахари. «Я понукаю, утратив боевой задор. Вот дерьмо!» Бейс склоняет голову к плечу. «Ты как-то кисло выглядишь. Не нравится платье или цвет?» В его землистых глазах пляшут неприкрытые смешинки, и это веселье подтачивает плотину моего самообладания, нервов и терпения». «Платье!» — шиплю я, и его низкий смешок обволакивает меня со всех сторон, заполняя пространство между нами. Одним плавным движением Бейс подходит вплотную. «Ложь!» — рычит он, обдавая мое ухо горячим дыханием, а потом толкает в плечо так, что я спотыкаюсь. Прежде чем я успеваю прийти в себя, Бейс уходит.